Всегда будет прекрасная гладкая дорога с газолиновыми станциями, туристическими домиками и рекламными плакатами по сторонам. Всё это видел уже вчера и позавчера и знаю, что увидишь то же самое завтра и послезавтра. И обед в штате Агая будет такой же, какой был вчера, когда проезжали штат Нью-Йорк.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 Эта земля автомобильная и электрическая. Путешествие ещё только началось, а мы уже успели нарушить важнейший пункт вырыбатова Мистера Мадамса распорядка дня. "Серы", говорил он перед отъездом. "Путешествие по американским дорогам вещь серьёзная и опасная". "Но ведь американские дороги лучшие в мире", возражали мы. "Да, да, да, мистеры,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 в Соединённых Штатах. Это определение самый большой маленький город прекрасно подходит к connected, да и к большинству американских городов, возникших возле крупных заводов, хлебных элеваторов или месторождения нефти. Это тот же маленький город со своими business center и residential part, со своим продоеем или main street'ом.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 Её основные духовные интересы заключаются в посещении и приёме знакомых для игры в бридж или покер. В конце концов, всем этим людям, которые изгнали молодоучиту из своего общества, в глубине души было в высочайшей степени наплевать, кто с кем живёт, но порядочный американец не должен разводиться. Это неприлично. Всё это привело к тому, что человек, позволивший себе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 Вод обочин тротуаров стояли тёмные автомобили. Налево от гостиницы лежало пустое, поросшее травой поле. Здесь было довольно темно. Позади поля на крыше шестиэтажного здания медленно накалялся и медленно гасал вензель GE, General Electric Company. Вензель был похож на императорский, но никогда императоры не обладали таким могуществом. Так эти электрические джентльмены, завоевавшие Азию, Африку, утвердившиеся свой герб над старым и новым миром, ибо почти всё в мире, имеющее отношение к электричеству, в конце концов имеет отношение к General Electric. За гостиницей над главным шоссе колыхались полосы света. Там шла лихорадочная автомобильная жизнь,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 В ней сидел пожилой усатый человек. Он продавал попкорн, обжаренную, раскрывшуюся в виде белых батончиков кукурузу. На прилавке тремя яркими кагодками горел бензиновый светильник. Мы стали гадать, из чего делается попкорн. Так с кукуруза, неожиданно сказал продавец на украинско-русском языке. Хюбер, же вы не бачите, просто кукуруза. А вы откуда ж будете? Что говорите по-русски? Из Москвы? А вы не брешете? Не брешу. Продавец по попкорну очень разволновался и вышел из своей будочки. Вы что же, вроде как делегат из советской власти? Спросил он. Или, может, на работу сюда приехали, на практику?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 Сейчас эта деревушка находится на польской территории. Сперва он работал в шахтах, копал уголь, потом пошёл на ферму Батраком. Потом набирали рабочих на паровозный завод в Скенектеди, и он пошёл на паровозный завод. Так и жизнь прошла, як один дей, сказал он печально. Ну вот уже 6 лет, как он не имеет работы. Продал всё, что мог, из дома выселили.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 Недавно одна учителька из Скедаекты в Ленинград ездила, жила там, а потом вернулась и хвалила Россию. Да и про неё наговорили. Сказали, что у неё там бой остался жениха, и она его любит и не хочет против советской власти сказать. А вы сами что думаете? А что я думаю? Разве меня кто-нибудь спросит? Одно я знаю.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 Глядя на продавца по неволе, мы вспомнили Нью-Йоркский кафетерий на Ленгсингтон-авеню, куда ежедневно ходили завтракать. Там у входа стояла милая девушка в оранжевом парусиновом фарточке, завитая и нарумяниная, ей, наверное, приходилось вставать в шесть часов утра, чтобы успеть завиться, и раздавала талончики. А на шестой день мы увидели на том же месте металлическую машинку. которая выполняла работу девушки автоматически, да ещё и издавала при этом приятные звоночки. Чего ждать от девушки было, конечно, невозможно. Вспомнили мы и рассказанную нам в Нью-Йорке историю об одном негре, который служил на пристани контролёром и подсчитывал кипы хлопка. Работа одна толкнула его на мысль о машине, которая могла бы посчитать кипы. Он изобрёл такой прибор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 Зато всё, что эти идеалисты изобретают, находится в полной собственности компании. Учёные движут науку, компания зарабатывает деньги. В уютном и красивом инженерном клубе за завтраком, к нашему величайшему удивлению, несколько инженеров высказали мысль, очень напоминающую то, о чём говорил нам безработный продавец попкорна.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 Мистер Рипли нажал кнопку, и аппарат действительно заиграл: "Любовь как птичка", но неземная. Звонок к завтраку марш Елейского университета, а звонок к обеду рождественская английская песенка. Есть ещё тревожный сигнал итого 5 видов электрического звонка. К сожалению, наша фирма не изобрела ещё сигнала, который определял бы, какой гость звонит.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 На буфете, как видно для контраста, стояла старинная Спертовка. Американцы любят наглядно демонстрировать историю техники. У Форда рядом с его современным заводом есть музей, где выставлены старинные автомобили и паровозы. Во дворе завода General Electric стоит в виде памятника одна из первых электрических машин. А в кабельном цехе, рядом со станком, из которого бесконечно ползёт автоматически покрывающийся серебристой свинцовой оболочкой современный кабель, выставлен первый кабель Эдисона, заключённый в неуклюжую чугунную трубу. Но главный удар мистер Рипли наносил своим посетителям в кухне. Здесь стояла электрическая плита, удивительно ясной, сливочной брезны.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 устроена электрическая вытяжка. Мистер Рипли быстро вынул с кармана кусок бумаги и поджег его. Дым и копоть тотчас же исчезли. Но вот беда. После стряпни остается много костей, картофельной шелухи и прочей дряни. Лицо мистера Рипли выразило страдание, но уже через секунду на нем снова засияла оптимистическая улыбка.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 вывел нас во двор и, обратясь к дому, сказал: "Стань домик Нью-Йорку задом, а ко мне передом, и домик подобной избушки на куриных ножках выполнил бы эту просьбу при помощи электричества. Мы бы не слишком удивились". Пора сказать, кто такой мистер Рипли. Он заведующий отделом publicity в General Electric Company. В переводе на русский язык publicity означает реклама.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 уговорить потребителя. Современная американская техника несравненно выше американского социального устройства, и в то время как техника производит идеальные предметы, облегчающие жизнь, социальное устройство не даёт американцу заработать денег на покупку этих предметов. Рассрочка это основа американской торговли. Все предметы, находящиеся в доме американца, куплены в рассрочку. плита, на которую он готовит, мебель, на которой он сидит, пылесос, при помощи которого он убирает комнаты, даже самый дом, в котором он живет, все приобретено в рассрочку. За все это надо выплачивать деньги десятки лет. В сущности, ни дом, ни мебель, ни чудные мелочи механизированного быта ему не принадлежат. Закон очень строг. Из ста взносов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 Это не будет стоить вам ни одного цента. Я оставлю только два условия. Во-первых, обед должен вариться в кастрюлях, которые я принесу с собой, и во-вторых, на обед должно быть приглашено не менее семи дам. Назначенный день повар является со своими кастрюлями и готовит вкусный обед. К концу пиршества он торжественно появляется в столовой, спрашивает, удовлетворильны ли гости обедом. И записывает адреса присутствующих женщин. Все в восторге от обеда. Повар скромно сообщает, что такой обед может сварить любая хозяйка, если только пожелает воспользоваться особыми кастрюлями. Всё общество отправляется в кухню и рассматривает кастрюли. Каждый из них за чем-то разбирается на три части. У них какое-то особенное дно.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 По вечерам, надев очки, отцы семейств с карандашиком в руке высчитывали, что покупка такого дома на весьма ольготных условиях не такая уж страшная штука. Первый взнос — столько-то долларов, а потом... Покидая гостеприимного мистера Рипли, мы поблагодарили его и на прощание спросили. — Вот вы потеряли из-за нас несколько часов. Ведь вы же знали, что мы не купим... ни и рефрижератора, ни плиты. А может быть, вы когда-нибудь напишете о моём домике? Ответил Седовласый румяный джентльмен. Хорошая publicity никогда не пропадает.